которые вели ступени. На вершине, вероятно, находилось водохранилище и несколько строений. Холм был обнесен мощными оборонительными стенами и разделен на три террасы. севернее находится колоссасайя, стоячие камни. Здание, стоявшее, возможно, на двух расположенных друг на друге прямоугольных террасах. Стены его – это массивные прямоугольные монолитные столбы, промежутки между которыми были когда-то заполнены каменной кладкой. Внутри, наверное, находилось святилище. Рядом врата солнца. Два вертикальных каменных блока и один горизонтальный. вертикальные блоки из гладкого камня, верхняя же горизонтальная часть покрыта рельефами. Работа, видимо, не была доведена до конца. Часть рельефов не завершена. Что помешало это осуществить? Набег врагов, смена династий, землетрясения? Насколько сейчас удалось установить, никакого солнечного божества, как это думали раньше, на воротах не изображено. Название, тем не менее, осталось. В километре от Колососаи находится руина еще одного здания, врата Пумы, три большие платформы из многотонных блоков андезита, соединенных скрепами. 60 с небольшим лет назад Имя Артура Познанского прогремело по всему миру. В 1914 году он закончил свою известную книгу «Тиоанука» или «Колыбель американского человека». И эта работа профессора Познанского, инженера и антрополога, члена многих ученых обществ, прозвучала так романтично, что о концепции автора заговорили повсюду. В «Тиоанука» Познанский хотел найти следы развития человека чуть ли не с самого его рождения, и вполне серьезно уверял, что раньше всего на Земле человек появился именно здесь. В более близкие к нам времена, как утверждал Познанский, Теоанако стала мощной политической и религиозной метрополией, чье влияние распространялось чуть ли не на весь континент, своего рода южноамериканскими Афинами или Римом. Но лишь до тех пор, пока не произошла страшная катастрофа. колоссальное землетрясение заставило воды озера Титикака выйти из берегов и затопить город. Одновременно на него обрушилась лава разбушевавшихся вулканов. Потом последовали братоубийственные войны. Познанский считал, что Колососайя это постройка, предназначенная для астрономических наблюдений и вычислений. Гигантский каменный календарь а врата солнца для него срединная часть мощной стены на которую были нанесены календарные знаки сейчас многое стало на свои места не вызывает например сомнения тот факт что культура Тиуанако сложилась в четвертом третьем веках до нашей эры и что расцвет Тиуанако относится по видимому к концу первого тысячелетия нашей эры это в ту пору значительные земли вплоть до тихого океана оказались подчинены Тиоанаку. И то, что многие здания его остались недостроенными, возможно, и в самом деле случилось наводнение. Не вызывает как будто сомнений, что строители Тиуанаку позаботились и об оборонительном характере Акапаны, хотя в мирное время, насколько можно судить, этот шестнадцатиугольный холм вместе со своими тремя террасами водохранилища и многочисленными зданиями служил религиозным целям. Вероятно, к этому склоняются сейчас многие ученые, для религиозных целей была предназначена и Каласасайя. И все же полного единства взглядов тут по-прежнему нет. Вряд ли, конечно, знаменитый город Руин, как это считали еще совсем недавно, был всего лишь местом паломничества, к которому тянулись верующие, как в своего рода Мекку. Скорее, видимо, он должен был напомнить ныне неплохо исследованной упоминавшийся уже нами Теотихуакан. Там тоже были пирамиды, храмы, святилища, дома знати, но и узкие улочки кварталов ремесленников и городской бедноты, лавки торговцев. Раскопки, произведенные в Теоанако на площади примерно в двадцать тысяч квадратных метров, показали, что церемониальный центр – занимал около 400 гектаров. Из них на 16 заметны остатки некогда существовавших каменных храмов и сооружений. Но археологам открыли следы еще одного города, располагавшегося вокруг центра, города домов из кирпича-сырца, сейчас практически невидимого, глина и пыль.